Вторая часть. Проведение эксперимента над объектом 51. Наблюдения за объектом 51 превзошли все наши ожидания. Зверь похож на кляксобразного осьминога человеческого типа. Щупальцы уделяют черную смолу, помогая передвигаться по стенам и потолку. Глаза можно сравнить с электрическими искрами, изображающими кресты. Иногда зверь вытягивался в человекоподобное существо, копируя внешние данные любого объекта. Однако внешняя схожесть больше имеется со скелетом из-за того, что сам объем его телесной формы был небольшим. Самое удивительное то, что зверь общается с нами на необыкновенно шипящем языке с высокой амплитудой звука. Но еще более невыразимая красота места, где мы его нашли. На экране корабля высветилось Вселенское шоу. Огромная воронка, состоящая из зверей, двигаясь в космическом пространстве, как пчелиный рой, сверкая фиолетовыми огнями. Помимо прочего, у зверя отмечается иногда спонтанная безобидная агрессия на мышей. Пока никаких заметных изменений в организме грызунов не обнаружено. Продолжаем поэтапное наблюдение. Хотя постойте, прямо сейчас зверь что-то говорит мы уже научились частично переводить язык объекты 51 вы можете сами услышать близко Возмездие вселенского разума близко приближение а так на нанайдаса он устроит большой пир и на этом пире будет кровь И эта кровь перейдет в ваши вены, и вы станете нами, чтобы рой продолжил лететь. У роя нет другой цели, только лететь и пить кровь, чтобы лететь. Какого черта? н 31 закончил прослушивание еще одного отрывка из черного ящика. Да уж. Не похоже на болезнь. Слишком яркое описание. Пожалуй, стоит обратиться к старому методу. Перегрузка помехами потока языковой конструкции. С помощью них искусственная речь капитана разладилась. Если он не в себе, Своеобразное моделирование. Однако, если все окажется правдой, То мы на пороге великой встречи. Мы можем спасти увидающий мир на Марсе. Нам не хватает ресурсов, поэтому новая форма жизни поможет нам приспособиться к новым условиям с помощью внедрения новых генов от зверя. Я думаю, что НАСА будет довольна, пока нужно во всем удостовериться. Слушаем следующий кадр в слуховой пленке. Капитан, у нас срочное сообщение. Ну что еще, Джейн? Детекторы свидетельствуют о приближении огромной воронки. Она вся похожа на фиолетовый огонь. Не исключено, что это подвижная черная дыра. Поправьте курс корабля. Не можем. Почему? Воронка закрывает все видимое пространство. Невозможно. Еще к нам поступает неизвестный сигнал. Мы можем его передать вам. Слушаю. Зверь уже здесь. Зверь хочет крови. Зверь жаждет возмездия. Какой-то бред. Если столкновение неизбежно, то остановись и увидишь решение. Как говорил древний мудрец по кличке Белый монах. Верно, сэр.